Глава тридцать седьмая. «Жму отправить». «Что ты делаешь?» Мира пытается перехватить телефон, но я не позволяю. «Пока моя задумка не воплотится в жизнь». «Кто же знал, что я настолько подружусь с девчонкой, которую чуть не сбила?» «А теперь помогаю ей наладить личную жизнь». «Отправила твоему бойфренду фотки из примерочной». «Ну и стой, той, где мы бельё выбирали», — хихикаю. Я тоже несколько комплектов присмотрела для Айдарова. Позвала подругу, чтобы не скучно было. «Что ты сделала?» — срывается с её губ. Ох уж эта скромняга, они с Артуром и спали вместе, и что только не делали, а она краснеет, как девственница. Да ё-моё, у них ребёнок скоро будет. «Развиваю ваши отношения», — отвечаю «важно». «Мне бы кто так помог, а? Слушай, а ты уверена?» — чуть ли не испаренный покрывается. «Уверена», — заявляю. Ни один мужик не устоит после таких фото. Правда, я Назару ничего не отправила. Потом красивое бельё оценит, когда снимать будет. «Ничего, мы твоего ледышку быстро растопим. Может, хоть и тебя получится?» Мой лёд вряд ли растает. Я, кажется, влюбилась, если хочу с ним семью, а он ни разу об этом не заикнулся. У нас только секс и ничего больше. По графику — чёрт. «В смысле, а у тебя кто-то появился?» Подруга вмиг загорается и играет бровями. «Ты почему ничего не рассказываешь?» «Потому что Мира и я — соседки. Живём близко, хоть наши дома разделены дорогой и огромными заборами, но, узнав правду обо мне, она невзначай может проговориться, встретившись с моей семьёй. Я доверяю подруге, но на её молчание не надеюсь, ведь можно забыть и случайно выпалить тайну». Сама такая. Могу сболтнуть лишнее, не подумав. Так что я страхуюсь. Просто это секрет. Прикладываю палец к губам. Когда в курсе больше двух, то он под угрозой. Я тебе верю, но сглазить боюсь. Немного потерпи, позже обо всём узнаешь. Когда беременность наступит... Мы дожидаемся ответа от её ледышки, но прочитать текст мне не дают. Зато приходится откачивать Мирославу водой. У неё поднимается давление, щёки краснеют. Уж не знаю, что Артур ей такого написал. После того, как она полностью приходит в чувство, мы продолжаем бродить по магазинам. В одежде я привередливо люблю лучшее и красивое. И вот я нахожу именно то, что мне нужно. Буквально прислоняюсь кое к витрине. И схожу слюной, рассматривая желаемое серебристое блестящее платье на тонких бретелях, с шикарным декольте и разрезом на одном бедре. Оно так западает в душу, что я влетаю в магазин, примеряю наряд, получаю массу комплиментов и чуть не отправляю фотографию Айдарову, поддавшись мимолетному порыву. Но сдерживаю себя, счастливая направляюсь к кассе. Лицо вот-вот треснет от улыбки. Я даже не глянула на цену. Не знаю, хватит у меня денег или нет, но я его хочу. Уже представляю лицо Назара, когда он увидит меня. И тяну руки к своему платью. На вашей карте недостаточно средств. Слышу от девушки, так и не дождавшись пакета. Как нет? А, я ведь покупала таблетки, а потом ещё тот комплект. Давай я займу. Встревает Мира и уже лезет в кошелёк. Нет. Хватая её за плечи и разворачивая от кассы. Я чужого не беру. Привыкла тратить только свои средства. А быть в должниках принципы не позволяют. Завтра зайду и куплю. У меня есть, просто не с собой. Так давай ты мне потом... Нет! Придётся вскрыть копилку. Но потом, ведь сегодня я без сил. Поэтому мы не идём дальше, отправляемся по домам. Прокатившись на папиной машине с ветерком тайне от Назара, который запретил мне ездить, на месте оказываюсь быстро. Не знаю, чем себя отвлечь. Даже горячая ванна не помогает расслабиться. С Айдаровым мы сегодня не увидимся. Только завтра на работе, а я уже скучаю, как ненормальная. И о платье думаю, которое не смогла купить. Надеюсь, мой размер никто не успеет забрать. Дарин, слушай. Мама заходит в комнату неожиданно. Телефон с открытым контактом Назара выскальзывает из рук. Как припадочная, поднимаю его с пола и выпрямляюсь, боясь, что мама заметит. «Да-да!» «Ой, а что это за посылка у неё в руках?» Покосившись на меня, как на больную, мама осторожно проговаривает. «Курьер принёс. Тебе?» «Ну, я там расписалась, он уже уехал». Пихает мне в руки коробку. «Со знакомым брендом». Челюсть едва не встречается с полом. «Да ладно!» Нетерпеливо распаковываю, догадываясь, что может быть внутри. И не ошибаюсь. Пальцы касаются шероховатой ткани, серебристое платье. И ещё записка, которую я шустро хватаю и прячу, пока удивлённая мама стоит рядом. Я сама в шоке. «Откуда это? От кого? Не знаю!» Нет, я в курсе от кого, судя по каллиграфическому почерку на бумажке, но... Айдаров сошёл с ума. Откуда узнал, что я именно это платье захотела? Мей рассказать не могла, они даже не знакомы, а других вариантов в голове нет абсолютно. Помнишь, я говорила тебе о мужчине? Расплываюсь в довольной улыбке, даже не поднимая взгляда. Сижу как зачарованная, но я ничего не понимаю. А парни? «Ну да, да!» — чуть не проболталась о возрасте Назара. «Вот это он, видимо!» «Какой он у тебя!» — довольно звучит за спиной. «Щедрый!» «Ага!» «И всё же моё лицо точно сегодня треснет от радости!» «Ну что, покажешь мне?» «Нет!» — расправляю плечи и показываю ей язык. «На празднике увидишь!» Захлопываю крышку и стараюсь скорее выпроводить маму из комнаты чтобы прочитать записку и позвонить этому сумасшедшему. Стоит двери захлопнуться, как я достаю из-под кофточки уже помятую бумажку. Сердце останавливается. Боюсь, что там, но всё же раскрываю её.